Глава вторая. Актриса. Следующий день промчался на высоких скоростях. С раннего утра Оливия в сопровождении редакционного фотографа бегала по гримерным комнатам, служебным коридорам, отдельным гостиничным номерам и уединённым скверам В общем, любым местам, где соглашались встретиться звёзды российской оперы и балета. Последняя беседа оказалась самой тяжёлой. Интервью с художественным руководителем труппа пришлось брать На арьер-сцене театра «Казино Барьер», заваленный реквизитом готовящемуся спектаклю. Вокруг сновали светотехники, монтировщики, костюмеры, то и дело прерывая их разговор громкими репликами и внезапными обращениями. Худрук раздражался, закипал на глазах, но старался всё же ответить на вопросы обаятельной французской журналистки, которая, как оказалось, прекрасно владеет русским. «Понимаете, в этой постановке мы бы хотели раскрыть внутренний мир каждого участника, чтобы добиться наиболее тесного контакта со зрителем», рассказывал он, то и дело косясь на сцену. «Да сделайте уже что-нибудь со светом, ёперный балет! Ведь рваный задник из зала видно!» проревел вдруг кто-то из портера. «Так вот», — попытался продолжить худрук, нервно передёрнув лицом, «Во время фестиваля хотелось бы продемонстрировать французской публике весь диапазон...» Конец его фразы заглушил скрежет лебёдок. Сверху на мощных тросах на сцену начали спускаться античные колонны. В отчаянии махнув рукой, худрук жестом предложил Оливии переместиться в другое помещение, которое оказалось тесной подсобкой в самом конце коридора. Судя по пришпиленному к двери листку с надписью кириллицей «Не долбить, распугайте мусс», Российская труппа обжила и её. Распрощавшись с измученным худруком и выйдя наконец из театра, Оливия взглянула на циферблат. Уже половина шестого. Через полтора часа начнётся гала-ужин, а ей нужно ещё сделать пару звонков и привести себя в порядок. Погода стояла чудесная. Золотистый шар солнца оплывал, заливая краской тусклый горизонт. Воздух был влажным и тёплым. Пахло водорослями и рыбной похлёбкой. Миновав роскошную улицу, казино с её элегантными бутиками и толпами праздно шатающихся гостей, Оливия свернула в проулок. Он был утыкан особняками, оформленными в нормандском стиле, заострённые башенки на фоне двускатных черепичных крыш, резные балконы, застеклённые эркеры и характерный коломбаж из тёмных деревянных брусьев. Коломбаж — конструкция из деревянных балок, которые служат каркасом здания. В самом конце пассажа возвышалась отпускная резиденция, в которой им удалось снять квартирку на всю фестивальную неделю. Апартаменты принадлежали коллеге Родиона по расследовательской ассоциации, и тот охотно их уступил, предпочитая отдыхать на курорте в более спокойный сезон. Родион сосредоточенно расхаживал по комнате, что-то наговаривая на диктофон. Зная, что отвлекать его в такие минуты нельзя, Оливия тихо проскользнула в ванную. Та была небольшой, но, в отличие от самой квартиры, хорошо обустроенной. На кафельном полу стояли горшки с цветами и миниатюрные керамические подсвечники. На полке возвышалась стопка мохнатых полотенец, а в изножье ванны чья-то заботливая рука разместила флакончики с морской солью и эфирными маслами — розмарин, тимьян, лаванда. Но главным преимуществом этого пространства оказалось окно, прорубленное в скошенном мансардном потолке. Сквозь узкую щель, приподнятой фрамуги, проглядывало темнеющее небо, и доносился плеск тяжёлых волн. Погрузившись в пенистую воду и прикрыв глаза, Оливия попыталась расслабиться и ни о чём не думать. Но в голове вертелась карусель из лиц, звучали обрывки фраз, проносились сквознячки с мешков. Вдруг где-то забулькал навязчивый рингтон. «Ох, ну кому там не имётся?» Нехотя, выпростов руку из-под пузырчатой перины и оттерев её о висящее рядом полотенце, Оливия дотянулась до сумки и подтащила её к себе. Аккуратно достав смартфон, обнаружила уведомление о пропущенном звонке и несколько сообщений от Габи. «Илиади, ты вдавили?» «Ответь, пожалуйста, это срочно! Пыталась дозвониться, а ты трубку не берёшь! У меня тут такая засада!» суматошная импульсивная Габи. «Что приключилось с тобой на этот раз?» Оливия вздохнула и выдернула пробку водослива. «Как ни крути, а пора вылезать и собираться на ужин». Ополоснувшись и высушив волосы феном, она присела на табурет, задвинутый в самый угол ванной комнаты, и набрала номер подруги. После нескольких гудков трубку сняли, но вместо знакомого энергичного голоса послышался нечленораздельный, сдавленный шёпот. А потом и вовсе дали отбой. Тут же капнуло сообщение. «Бегу к врачу! Всё катится к чертям!» Оливия в недоумении посмотрела в зеркало, будто бы собственное отражение могло ей что-то объяснить. Какая она сама, Габи училась на факультете массовых коммуникаций, но окончила его ещё в прошлом году. После успешной стажировки в пресс-службе крупного аукционного дома она нашла себе работу на одном из телевизионных каналов. Недавно Габи включили в рабочую группу, занимавшуюся подготовкой документальных фильмов и культурных программ, Видимо, на фестивале она тоже приехала с каким-то редакционным заданием. Так что же стряслось? Загадка, да и только. В дверь настойчиво постучали. «Ты скоро? Нам пора выходить!» Два слоя чёрной туши, капля туалетной воды. Она торопливо распахнула дверь, выпустив густое облако пара. Родион уже был одет. Щепетильный, и педантичный Он терпеть не мог опаздывать. Оливия покосилась на его безупречный костюм и белую рубашку которых домработница Соломея отгладила до ледяного хруста и принялась поспешно натягивать платье. Войдя в парадный вход отеля Норманди с его элегантным, утянутым в дубовый корсет фасадом, они пересекли сквозной холл и миновав стеклянную дверь, оказались на шумном приокеанском бульваре. Урча мотором, мимо пронеслась красная ferrari а вслед за ней проплыл чёрный Роллс-Ройс, направлявшийся к эспланаде казино. Через минуту там оказались и они. Окинув взглядом просторный вестибюль, Оливия на секунду зажмурилась. Сияние оборочных люстр, сверкание зеркал, сдержанный блеск украшений на дамских шеях и запястьях. «Мадам, месье, э, позвольте вас проводить». Метродотель с накрахмаленным лицом принял из рук Родиона приглашение и указал им на лестницу. По периметру огромного пространства, мягко подсвеченного бронзовыми бра и низковисящими ампирными люстрами, стояли столики в сатиновых нарядах. Сервировка была сдержанной, без избытка. Пурпурные портьеры с тусклой позолотой и стулья, обитые бархатом, невольно наводили на мысли о театре. Большая часть мест была уже занята. Отовсюду слышалась французская и русская речь, восторженные восклицания, звонкий смех. В самом центре зала возвышался концертный рояль, за которым сидел седовласый красавец перебиравший пальцами чёрно-белые клавиши. Его импровизация чем-то напоминала музыкальную тему из фильма «Мужчина и женщина». Кинолента французского режиссёра Клода Лелуша, снятая в «Давиле» и вышедшая на экраны в 1966 году. Фильм получил десятки международных наград и премий. У окна Оливия заметила несколько уже знакомых ей по интервью балетных артистов и худрука. Тот, судя по всему, пребывал в благостном настроении и что-то увлечённо рассказывал миловидной Шатенке, чьё внимание было полностью сосредоточено на нём. Внезапно по салону пронёсся шепоток. Как от сквозняка на столиках дрогнули свечи. Оливия обернулась. С лёгкой полуулыбкой, обращённой ко всем и никому, в зал вошла Зоя Вишневская. Актриса двигалась неспеша, словно плывя навстречу невидимой камере. Сначала общий, Затем средний и, наконец, крупный план. Плавный поворот головы, приветственный кивок, благосклонный взмах ресницы, вспышка аметистовой слезы в изящно скроенном ухе. Каждый ракурс продуман до мельчайших подробностей. Каждый жест, каждый вздох. На фоне этого ледяного великолепия, белизны припудренной кожи, будто бы и не тронутые увяданием, синевых холодных глаз, изящности осанки, Спутник актрисы в тесноватом парадном смокинге и лаковых ботинках выглядел несколько комично. «Пока ты собиралась, я выяснил, кто этот Фат с опереточной бородкой», заметил Родион, пристально изучая содержимое тарелки с закуской, которую официант поставил перед ним. Оливия нехотя отвела взгляд от Зои, которая усаживалась за лучший в зале столик, ближе к задрапированному портьерами окну, в круге мягкого света который так выгодно подчёркивал неброское великолепие её наряда. «Ты имеешь в виду спутника Зои?» «Да, уж больно колоритен». «И кто же он?» «Марк Портман, владелец культурного фонда, которому принадлежит один из музеев современного искусства в Париже». «Постой-ка», — Оливия отложила вилку. «Уж не того ли, где недавно проводилась выставка экспрессионистов? Я же делала летом репортаж для Эритаж». «Правда, общалась там только с куратором». «Именно», — кивнул Родион, отправляя в рот кусочек крабового мяса, приправленного эстрагоном. «Портмун уже долгое время окружает Зою вниманием и числится в её фаворитах. Думаешь, за этим стоит какой-то корыстный интерес?» «С уверенностью сказать нельзя, но ходят слухи. Однако не будем уподобляться сплетником «Вот в этом ты весь. Заинтриговать, а потом устраниться». Родион улыбнулся глядя на её раздосадованное лицо. «Иви, ну, я же не изучал этот вопрос всерьёз. Так, пролистал несколько статей и прочитал пару обсуждений в сети. А там чего только не напишут». Оливия открыла было рот, чтобы ему возразить, но вдруг почувствовала на себе чей-то взгляд. Обернувшись, заметила Габи, энергично продвигающуюся между столами в сопровождении какого-то молодого человека. Подруга выглядела великолепно. В платье с заниженной талией и с длинной нитью жемчуга на шее она напоминала звезду немого кино. Однако на её обычно подвижном лице застыло какое-то тревожно-растерянное выражение, которое совершенно ей не шло. Приблизившись, Габи поприветствовала Родиона кивком и, умоляюще глядя на Оливию, жестом указала ей на террасу. Ничего не оставалось, как подняться и последовать за ней. На балконной площадке с которой открывался вид на подсвеченный фонарями бульвар, деревья с редеющими кронами и сланцевую гладь океана, было совсем мало людей. Гости вечера наслаждались праздничным ужином в зале, и лишь несколько мужчин в черно- белой униформе сновали по террасе, собирая пустые бокалы из-под шампанского и коктейлей. Облокотившись на прохладные перила балюстрады, Оливия спросила. «Габи, ну не томи, что там у тебя стряслось? Что за конспирация?» Подруга бросила на неё жалобный взгляд и вместо реплики неожиданно издала звук, напоминавший скрип из стёртых тормозных колодок. «Врач сказал «острый ларингит», — скорбно произнёс сопровождавший её молодой мужчина. «Неделя антибиотиков, паровые ингаляции и никакой нагрузки на голосовые связки. Абсолютный покой». В голосе послышалось такое отчаяние, что Оливия взглянула на него оценивающе. «Уж не связывает ли его с Габи сердечная привязанность?» Она сначала приняла его за коллегу. «В общем, вся надежда на вас». «Скажите, что от меня требуется», — растерянно пробормотала Оливия. «Попытаюсь помочь». «Мы рассчитывали, что Габи как-нибудь восстановится», — продолжил он уже более воодушевлённо. «Но, похоже, этого не произойдёт. Утром она могла ещё немного говорить, но сейчас, как видите, ситуация безнадёжная. А ведь завтра у нас съёмка». «Вы готовите репортаж?» «Да если бы! С этим бы я и сам справился. Мы снимаем документальный фильм об Андрее Вишневском. Скоро у него юбилей. Специально приехали сюда, в Кальвадос, где он прожил много лет со своей дочерью». Департамент нормандского региона, в котором находится город Давиль. Там же производят одноимённый яблочный бренди. Зоя Вишневская согласилась дать нам несколько коротких интервью, из которых мы потом смонтируем флэшбеки для ностальгического фильма о художнике. «А, так вы оператор», — догадалась Оливия. «А Габи должна была выступить в роли интервьюера?» «Ну да. Они два месяца согласовывали это с мадам, та, знаете ли, не сговорчивых. Но ведь Габи кого угодно может уболтать. И надо же было нам засидеться вчера на пляже допоздна. Ветерок сломанший, охлаждённое белое». — Сделали своё дело. — Позвоните в редакцию. От Парижа до Давиля два часа езды. Они кого-нибудь пришлют на замену. — Мы должны начать съёмку завтра в девять утра. У Вишневской всё время расписано. издвигать сдвигать ради нас она ничего не будет. Да и потом, в редакции поднимется такая шумиха. При этих словах Габи, которая стояла всё это время рядом, удручённо склонив голову, тяжело вздохнула. — Погодите, давайте по порядку. Как вас зовут? — Аврелий представился оператор с конфужена, видимо, осознавая, до какой степени это значительное имя не подходит к его растушёванной внешности. «Вы понимаете, Аврелий, к такой встрече надо готовиться. Я зои практически ничего не знаю, хотя и знакома с творчеством её отца. Это будет выглядеть непрофессионально». В этот момент лицо Габи напряглось, скорчив мученическую гримасу. Она попыталась что-то произнести... Быстро поняв тщетность своей попытки, она достала смартфон и ткнула пальцем в иконку с конвертиком. «Думаю, она пытается сказать, что перешлёт вам исходники по электронной почте». «Да, но одна ночь на подготовку. Как вы себе это представляете?» «Оливия, у нас совсем нет выхода. Это наш первый совместный проект. Если материал не будет отснят, мы подведём всю рабочую группу. Сроки выхода фильма сдвинуть нельзя. Он уже стоит в эфирной сетке». Не дав ему договорить, Габи схватила Оливию за руку и умоляюще заглянула ей в глаза. «Вы просто шантажисты!» — обречённо выдохнула та, уже понимая, что ей не отвертеться. «Дайте мне хотя бы подумать». В эту секунду в дверном проёме, обрамлённом словно гримёрное зеркало сотни искрящихся ламп, возник женский силуэт в длинном платье. Брызнули бриллиантовые искры, и тут же загудел знакомый баритон. «Душа моя!» «Ваша щедрость не имеет границ. Поверьте, ранняя работа Андрея Вишневского — это бесценный дар, настоящая жемчужина в нашей коллекции». «Весну я передала вам на экспертизу, Марк», — заметила Зоя суховато. «Об остальном говорить пока рано». «Конечно, конечно». Марк бросился исправлять свою оплошность, кружа вокруг неё навязчивым шмелём. «Но не будем о делах. Вы только посмотрите, какой сегодня упоительный вечер». Проводив взглядом эту эксцентричную пару, Оливия произнесла. «Ладно, Габи, присылай свои вопросы. И уж, пожалуйста, не пей за ужином холодного вина».